Я сидел на каком-то обломке и пытался использовать освободившееся время для отдыха. Мои и грязные ноги я забросил на камень рядом. Из довольно большого арсенала оружия в моих перипетиях уцелела лишь моя плеть. Раздевать же какого-либо солдата ради одежды я посчитал глупым. Смена не выдержит и пары секунд полного воплощения. Если уж специальная выделенная кожа, из которой делали ножные одежду Ариров Рео, не перенесла испытаний, выпавших на мою долю, а уж то, что нам не удастся убраться отсюда спокойно, было уже ясно. Мы просрочили уже на час время ухода. И марионетка Ихаялин уже в полный голос вспоминала родословную всех, без исключения матриархов, снабжая каждого предка самыми разнообразными оскорбительными эпитетами. Хешери постоянно сканировали окружающее пространство, и от их докладов аватар становилась все мрачнее и мрачнее. Мое Пофигистское настроение в конце концов тоже дало трещину. И я стал бродить вокруг портала, укрепляя защиту. Как оказалось, это было бессмысленно. Мимо меня пробегали отряды отритасов и даже Орин. Не замедляя движения, они ныряли в свистящую воронку портала. В руках они тянули все. Начиная от драгоценностей и артефактов, а заканчивая обугленными трупами и металлоломом. Отдельные вереницы шли закованные в цепи и с террастовыми ошейниками разнообразные пленники. Неожиданно сверху что-то возникло. Пространство возмутилось настолько, что даже я обратил на это внимание и задрал голову вверх, впившись взглядом в тяжелые черные тучи дыма от многочисленных пожарищ над головой. От сплошного полога отделились четыре черные точки, построившихся в квадрат. Они падали прямо на нас. Оттолкнувшись от обломков, я окутался в пламя и взмыл свечой вертикальной навстречу. Стремительно сближаясь, мне удалось рассмотреть, что это демоны, обладающие почти эльдарскими пропорциями тел. За спинами у них были в данный момент сложенные черные крылья. В вытянутой перед собой руках каждый держал двуручный волнистый меч. Почти обычные, даже без намека на рога, бледные лица. На каждом застыл одинаковый предвкушающий оскал. Черные длинные волосы и одежда того же цвета саваном стелились за ними, будто родная мне тьма. Мгновенно отозвавшееся багровое пламя сформировалось в привычные огни шары и рванула им навстречу, чтобы спустя секунду пройти сквозь четверку, абсолютно не заметив ее. Я выпускаю плеть и в качестве цели выбираю крайнего левого. Как там говорила богиня, наношу самый мощный удар по его оружию даман бессильно проходит сквозь него, И сразу же меня настигает Жуткий невидимый удар в левое плечо. Хруст моих ломаемых костей, Мощнейшим порывом ветра, И чужой мощи меня увлекает следом за ними. Мир вращается безумной каруселью, Но я вижу, как четверка, Легко пробивает мечами защиту и собирается в одну фигуру. Хрупкая фигура марионетки выпрыгивает ей навстречу, держа в правой руке нечто сотканное из самой предвечной тьмы. Но демон легко избегает удара и, отбросив в сторону меч, перехватывает за голову аватара, вминая ее в гору какого-то мусора под нами а потом уже наступает моя очередь пробить своим телом купол. Моё тело просто не успело восстановиться, и мне остается лишь беспомощно наблюдать, как демон, взмахнув крыльями, набирает скорость, бросившись ко мне навстречу. За какое-то мгновение до удара я еще раз выплескиваю в него багровое пламя. Совершив невероятный пируэт, Он уворачивается и наносит мне удар ногой сверху по правому плечу, дробя кости и в нем. Моё тело врезается в гору обломков. Сил, чтобы кричать от боли, нет. В поле зрения снова появляется демон. В правой руке он держит за шиворот безвольное тело марионетки. Широко махнув рукой, он бросает ее рядом со мной и, повернувшись, зычно говорит в ее сторону: Не вздумайте! В противном случае я легко убью и их, и всех вас. Ну что, начнем переговоры? Мои условия. Вы все, в следующем мгновении. Струя предвечная сбивает демона в сторону, прерывая его вдохновенную речь. Его выбрасывает из моего поля зрения, и какая-то высокая фигура мелькает над нами. Собрав все силы, мне удается подняться над краем небольшой воронки, созданной ударом моего тела о мусор, поставив ногу на грудь тяжело дышащего лежащего демона стоит сам Миллер, верховный Арир и Ихитоса. Наклонившись над поверженным противником, он произносит глубоким голосом «Я вспомнил тебя, Хассер». «Кто ты?» — выдохнул лежащий. Миллер засмеялся. Неужели ты забыл меня, Сына преданного тобой владыки?» Демон все это время с сучащий ногами замер И задрожавшим голосом завизжал. «Не может быть! Вы все мертвы! А ты ж убил вас! Всех вас!» Лицо аватара Эхитаса Исказилась в гримасе презрения и ненависти. Это трусливое ничтожество! Если бы отец не был ранен, Ему пришлось закрывать своим телом моих сестер, Низший демон умнее тебя. Если бы ты не нанес того удара в спину, То он был бы жив. Если бы другие высшие не бездействовали, то нам не пришлось бы бежать. Если бы мать не была беременна, то она бы стерла вас в порошок, жалкая тварь!» Ихитос, практически продавившись сапогом грудь поверженного демона, неожиданно убрал ногу и произнес «Нет-нет-нет, не думай!» что все так быстро закончится, или я сохраню тебе жизнь. Ты будешь мучиться так, как мучился мой отец. Он успел кое-чему меня научить. Будет больно? О, да! Если ты увидишь своего владыку, передай ему, что в следующий раз я, Ихитас, сын Ашарета Атрата. Дождусь его. А Хеатросу, что он, жалкая помесь гоблина и низшего, разбередил гнездо драконов. В следующую секунду из правой руки аватара вырвалась мутная субстанция и впилась в тело замерзшего от ужаса демона. В мгновение ничего не происходило, а потом Хассер тонко закричал от боли. Ихитос довольно улыбнулся и произнес «Переговоры завершены». Я попытался подняться и, испытав более чем болезненное ощущение в раздробленных костях, наложил на себя исцеление». Это привлекло внимание Хитаса, явно наслаждавшегося мухами демона, и он перевел взгляд на нас. Более не обращая внимания на воющего от боли высшего, он подошел к нам и, наклонившись к аватару сестры, как будто сдернул с нее что-то невидимое моему взгляду. Сразу после этого Эхаялин резко выдохнула, и, приняв сидячее положение, затрясла головой. Когда раздался звук ее голоса, я сразу и не осознал, что это говорит она. Настолько он ослабел и утратил глубину. — Брат, как же я рада, что ты спас нас! Ихитос поднял бровь своей куклы и произнес — Разве могло быть по-другому? Отвернувшись от нас, он неожиданно еле слышно прошептал. Я защищу своих маленьких несмышленых сестер, даже если это будет стоить мне существования. Я увидел, как длинные ухоженные ногти Верховного Ирира Ихитаса удлиняются... Загибаясь острейшими крюками, аватары хаяли хрустнула шейными позвонками И, чуть пошатываясь, встала рядом с ним. Они вдвоем просто стояли И безмолвно смотрели на тихо воющего высшего, Быстро втягивающегося в портал реку солдат и пленников, да напылающий город, зажатый сверху черными дымными тучами. Эта картина врезалась мне в память навсегда. Мои кости наконец-то срослись и щелчками вставали на свои места. С каждой секундой боль затухала. Я сумел встать и подошел к ним со стороны Эхаялин. все-таки покровительница. Но хито среагировал первым. Повернувшись ко мне, он улыбнулся и произнес. — Ха! Аж раз! Не переживай ты так. Может, ты можешь убивать архидемонов, но до того уровня силы и знаний, чтобы убить высшего один на один. Тебе еще расти и расти. Ахасер... Не зря был одним из сильнейших командиров одного из легионов нашего отца. Вдобавок ко всему, он начинал свою карьеру с воина, а тебе с этими созданиями будет всегда проблематично сражаться. Это для меня. Рей и Акрио, они не представляют угрозы, а вот кое-кому... Он выразительно покосился на сестру. «Следовало бы развить пару навыков!» И Хаяли не обратила на подколку никакого внимания, напряженно глядя куда-то сквозь пылающие развалины. Ее тихий голос смел все его хорошее настроение. «Ты чувствуешь это, брат?» Аватар Эхитеса тоже уставился куда-то вдаль и неожиданно заорал на вереницу от ритасов, забегающих в портал. «Быстрее! Только что раскрылись большие врата! В этот мир входят передовые части сразу двух легионов. Если через три минуты вы все не попрыгаете в портал, я клянусь вам, что оставлю неудачников здесь!» Его крик возымел. Мощное воздействие возле портала начался настоящий хаос, и сразу группировка солдат начала быстро таять, оставляя после себя лишь обнаженную княгиню, напряженно замершую в центре звезды поднятия павших и аж обращенных, приготовившихся, сдергивать распятые тела светляков корей. «Наконец-то!» буркнула Эхаялин, направившись к своей давно уже вычерченной ужасно сложной геометрической фигуре призыва вестника. Аватар Ихитоса поманил меня рукой. Идем, идем! Тебе лучше быть на портале, когда явится вестник. А что насчет нее? Я указал на далекую фигурку Эйрин. Прибытие вестника для нее будет даже полезно. Заодно и узнаем кое-что. Сестра, скажи ему, чтоб не тронул хасера. Аватар и хаялин прошел мимо шестнадцати кругов пленных демонов, рыцарей, расположенных лицом к центру. Я знал, что в каждом круге ровно 25 живых коленопреклоненных существ. В первом круге демоны стояли очень плотно, касаясь плечами соседей. Каждый из демонов был почти полностью парализован. Все, что могли делать жертвы, это вращать от ужаса глазами. Каждый из существ был расположен друг за другом, смотря прямо в спину находящегося впереди демона, образуя как бы... Лучи, исходящие из центра. Стоя за левым плечом аватара Ихитоса, я решился на вопрос. А кто или что такое вестник Ахеш? Лицо игрушки Эхитаса исказилось мрачной миной. Мать рассказывала, что когда-то, очень-очень давно, он был Эльдаром. Это было еще до раскола и исхода тех, кто стал светлыми эльдарами. Сам понимаешь, сколько это было даже не сотен тысяч, а миллионов лет назад. Так вот один из эльдаров влюбился в тогда еще молодую богиню смерти Ахеш. Она ответила ему взаимностью, но в самый ответственный момент. Не сдержалась, и эмонация маны смерти убила его. В отчаянии печали Ахиш превратила его в демилича. Ее воля наложилась на волю силы, и в многообразии появился тот, кого впоследствии назовут вестником Ахиш. Он утратил память. И стал всего лишь орудием силы. Сейчас уже никто, кроме Верховной Богини Смерти, не помнит его имя. Именно поэтому полубоги от Союза простых смертных и богов почти не рождаются. Даже Атар не может умереть, просто разделив ложе с Богом. Обернувшись ко мне, он неожиданно подмигнул и весело, рассмеявшись, добавил. Так что... Не торопись прыгать в постель к моей матери или сестрам. Задавят в объятиях. Ха -ха -ха -ха -ха. Продолжил веселиться аватар бога безумного смеха. Что? Черт с ней, с Эльвиарной Нейрин и же с ними. Да подумаешь, мелочь сломает мне Эльвиарин наложи пару ребер. Одно заклинание лечения, и можно продолжать марафон. Ну, высосет из меня Эйрин литра два крови и спину исполосует когтями. Это все предстает жалким синяком и царапинами по сравнению с фатальными повреждениями, которыми может меня наградить более чем полноценный бог в порыве страсти все я сбегаю ну его все в и на пожалуй буря моих эмоций проявились на лице и хитос легко прочитав их заржал еще громче я был настолько потрясен осознав наличие определенных планов на мою персону со стороны минимум эллос Что чуть не пропустил начало призыва вестника. Аватара хаялин полоснула когтями по запястьям и крутнулась на месте, брызнув кровью с разведенных рук во все стороны. Постоящим на коленях демонах тут же будто пошла волна смерти, и они стали валиться один за другим. Услышь! Меня, весник ахешь, снизойди подними павших, возвысь и опустоши этот мир. Донесся до нас громкий глубокий крик остановившегося аватара. Из умерших демонов стали вырываться яркие искры-светлячки. Они стали стягиваться в центр. Души одаренных, плененные демонами. Если бы в качестве жертвы выступали не они, а кто-то другой, к примеру, простых магов понадобилось бы около пяти тысяч, не больше миллиона, разъяснял то, что я видел, успокоившийся Ихитос. Тот факт! Что мы их видим уже означает то, что вестник откликнулся. В адской вселенной вестник практически не проявляется, вроде бы ему когда-то начистил рожу древний владыка Рамаэль когда вестник попытался вклиниться в войну, но уничтожить он его не смог, невзирая на все свое могущество и запредельную мощь. А вот и он! На Дехаялин стала проявляться высокая фигура в драном плаще с глубоким капюшоном, низко натянутым на лицо. В высоту она была минимум метров пятьдесят. Сквозь прорехи и дыры в ткани были видны белые кости. Зашевелились, и снова встали умершие тела демонов. С них свалилась плоть, оголяя костяки. Причудливые скелеты стали сливаться подвое, меняясь в жуткие фигуры в костяных же доспехах. Все вокруг портала пришло в движение. Из-под обломков выползали разнообразные скелеты и тут же начинали объединяться в отряды. Некоторые из них переворачивали обломки, Доставаясь под мусором металлолом, на моих глазах один из скелетов буквально впитал в себя кусок стальной балки. Сразу после этого его доспех потемнел, а в руках вырос будто ржавый двуручный меч. — Костяные лорды! — произнес ихитос Я надеялся на пару-другую архиличий. Ха! Кассеры не трогают. Аватар и Хаялин все это время смотрела снизу вверх под капюшон Вестнику, а он смотрел на нее. Но вот он поднял взор, и, скользнув им по нам, в этот момент мне показалось, что меня разрезало пополам лазером, а потом снова склеило воедино. Быстро подплыл, К стоящей в центре звезды поднятия павших Эйрин. Секунду он смотрел на нее, а потом исчез, как будто его и не было. Сразу после этого княгиня начала ритуал. И спокойно прошла мимо стоявших без малейшего движения костяных лордов. Они не обратили на нее никакого внимания. Она не одолела и половины пути до нас как одно из самых страшных, известных мне заклинаний смерти активировалось, и аватара Эхаялин догнала волна возмущения родившегося из того места, где стояла Эйрин. Ну, вот и все. Эйрин одним длинным прыжком оказалась на звезде портала, а княгиня в два взмаха крыльев залетела за ней. Обращенные отары срезают распятых на обелисках жертв и исчезают в вихре портала. Следом за ними в него торопливо забегаем мы. Короткая яркая вспышка, и я снова в Наше возвращение встречает радостными криками. Огромная алая звезда за нашими спинами исчезает, словно мираж. Где-то в адской вселенной. В огромном дворце, построенном на висящей в пустоте скале, находилась гигантская ониксовая полированная площадка освещенная лишь светом далеких халых звезд. Площадка не имела крыши. От остальной территории дворца ее отделяла высокая колоннада из странного черного камня, пронизанного мощными алмазными жилами. Невзирая на то, что сам дворец был очень хорошо освещен многочисленными яркалыми светильниками, свет не проникал за линию. На первый взгляд на площадке никого не было, но на самом деле на ней находилось два странных образования. Большое облако шевелящегося мрака и еле различимая в свете звезд тень. Неожиданно раздавшийся голос был очень глубоким и низким. Поначалу между отдельными фразами были большие перерывы, но постепенно они сокращались, в конце исчезнув. «Ты подставил меня! Второго легиона больше нет! Хасер мертв! Бриллиант моей империи! Планета Крад!» Проклято неизвестным мне мощнейшим проклятием. Безбрежный город растраст. Место, где я родился, разрушено, сожжено и разграблено. Третий и четвертый легионы едва не взбунтовались. Харгу и Астарди Чуть ли не в открытую обвинили меня в предательстве. Меня! Облако мрака собралось в огромную черную фигуру бесполого гиганта, который прорал последнее слово жутким, глубоким, многоголосным рыком-криком. Тень на его фоне была похожа на мышь. Чуть помолчав, очевидно, беря себя в руки, фигура продолжила. — Лишь вероятность того, что весть о выживших детях Эллос и о Шарета, может быть, провокацией моих врагов, еще удерживает их обоих в моей армии. Наш с тобой союз на этом прекращает свое существование. Не обращайся ко мне по имени. Не вызывай меня! Если ты появишься в моих пределах, я атакую тебя всем, что у меня есть, невзирая на последствия. Ты все понял?» Тень, с которой говорила фигура, как-то дернулась и произнесла первые звуки древнего, как само многообразие языка, Но черный гигант утратил остатки самообладания и заревел с такой силой, что пространство вокруг задрожало. — Убирайся вон! От этого рыка тень утратила свою плотность и исчезла. Следом за ней исчезли и два незаметных сгустка мрака — прятавшихся за одной из колонн. Гигант сделал ведь, что не заметил последнего события. Чуть усмехнувшись и понюхав воздух, он прошептал. — Вы! Все вы еще слишком молоды, дабы пытаться перехитрить меня. — Посмотрим! — Хватит ли этого, чтобы удержать их? Или придется разрывом сомнительного союза не ограничиться? Силуэт гиганта снова стал терять четкость, перетекая в тучу мрака. Голос снова стал задумчивым, и уже еле слышно он прошептал, завершая. «И сменить?» Нескольких моих высших. Благо кандидатов на их места достаточно. Голос еще что-то прошептал, Но понять его уже не смог бы и его хозяин.